можно сломать шею. Один человек падает с небоскреба, и, пролетая мимо балкона, спрашивают стоящего там человека. Какой этаж? Восемнадцатый. Ну, еще можно жить. Из иностранного юмора. Акробатику вели у нас опытные преподаватели Лебедев и Степанов. Мне приходилось на их занятиях трудно, потому что акробатика требует развитого тела, и начинать заниматься нужно ей с детства. Я же начал осваивать первые акробатические упражнения в 25 лет. Кто-то из преподавателей бросил такую фразу. Когда человек становится умным, зрелым, он начинает задумываться. А зачем, собственно, ему нужно переворачиваться через голову? Ведь так можно сломать шею. Мальчишки легко выделывают акробатические трюки, не задумываясь свернут себе шею или нет. Для них это игра. Тем не менее, я отличался прилежанием, и педагоги меня иногда даже ставили в пример. Они говорили, вот, мол, какой нескладный, долговязый, а освоил кульбит, фордершпунг и другие акробатические трюки. А когда хотели кому-нибудь сказать, что человек работает ниже своих возможностей, то непременно добавляли «смотри». «Даже Никулин делает это хорошо, а ты...» Научился я, правда, несколько примитивно, но достаточно четко делать каскады и стал чувствовать, что у меня окрепли руки, шире стали плечи. На лонже, удерживающей артиста от падения при выполнении им трюков, я мог даже выполнить переднее и заднее сальто-мортале. Но у меня за секунду перед прыжком возникала вредная мысль. А может быть, не прыгать? Это самое страшное перед выполнением трюка. Раздумывать, делать или не делать. Это все. Верная дорога к травме. И я перестал прыгать. Кто не проклинал станционных смотрителей? Гимназии. На уроке литературы учитель спрашивает. Петров, кто написал Евгения Онегина? Не знаю, господин учитель. «Иди домой и приведи своего отца!» Ученик пришел домой и все рассказал отцу. Тот его выпорол. На другой день отец пришел к учителю и сказал, «Я все выяснил, господин учитель. Это он, но больше никогда не будет». Из гимназических анекдотов. Технику речи вела в студии артистка московской эстрады Т. Мравина. В процессе занятий она заставила всех выучить наизусть пушкинского станционного смотрителя. С тех пор, часто даже проснувшись ночью, я вдруг неожиданно вспоминал, кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бронился, кто в минуту гнева и так довольно большой кусок. Прошло много лет. Однажды, когда я уже работал в цирке и снимался в кино, у меня дома раздался телефонный звонок. «Вами говорят из театра Пушкина». Мы ставим станционного смотрителя. Нам кажется, что лучшего исполнителя на главную роль, чем вы, трудно представить. Не согласились бы вы выступить у нас как гастролер, только в этом спектакле сыграть Самсона Вырина? Ужас. Я вспомнил, как учил текст, как мучился. Их сказать по правде испугался, поэтому от приглашения отказался. У Мравина я постоянно получал замечания. То ей не нравилась моя дикция. То я говорил в нос, то забывал текст, но были у нее и любимцы. Среди них Георгий Лебедев, голосом которого она прямо наслаждалась. «Ну, Лебедев», — говорила она, — «прочтите нам из станционного смотрителя». И Георгий Лебедев прекрасно поставленным голосом читал. На уроках техники речи мы учились смеяться. Мне эти занятия давались с трудом, смех у меня выходил неестественным, неискренним. Наверное, это происходило от того, что я считал, клоун не должен смеяться сам. И для себя решил, когда буду работать на манеже, пусть публика смеется надо мной, а я постараюсь сохранить невозмутимый вид. Для меня идеалом невозмутимости, вызывающий смех, был популярный американский комик Бастер Китон, фильмы с участием которого нам специально показывали. Конечно, можно было смеяться так, как это делали знаменитые артисты цирка — Бим и Бом. Они смеялись потрясающе. У них целый номер строился на смехе. Сначала начинал смеяться Бом. И заражал своим смехом Бима. Публика, видя покатывающийся от смеха Бима и Бома, не могла и удержаться, и тогда в зрительном зале возникал всеобщий хохот. Смех всегда заразителен, если он только настоящий смех, а не подделка. Но я понимал, то, что органично для Бима Бома, для меня не годится. Часто вспоминаю рассказ Дмитрия Альперова о клоуне Кисса. Этот клоун выходил из-за фаргана, занавеса в проходе, и шел мимо специально выстроенной шеренги униформистов. А одного толстенького, неказистого на вид униформиста, ставили ближе к манежу. Кисо. Бодро проходил мимо строя униформистов, внимательно их осматривая, и останавливал свой взгляд на последнем униформисте. И будто бы неожиданно хихикал от того, что видел пред собою толстенького смешного человека. Кисо, как бы стесняясь своего смеха, отворачивался в сторону, а потом, не выдерживая, вновь смотрел на этого униформиста и тут же прыскал. Униформист сделал вид, что не обращает внимания на смех клоуна. «Чё, был смеетесь-то? Я стою, нахожусь на работе. В том, что я толстенькой, моей вины нет». И униформист даже делал обиженное лицо. А начал начинал смеяться еще больше и призывал публику взглядом поддержать его. «Смотрите, вот стоит смешной человек и не понимает, что он смешон». И публика вслед за клоуном начинала хохотать. Смеется публика, И все громче и громче хохочет Кисо. Возникал такой заразительный смех, что никто не мог удержаться. Смеялись над Кисо, смеялись вместе с Кисо, смеялись над униформистом, хохотали от того, что кто-то страшно смеется. Иногда Кисо выжидал момент, когда публика переставала смеяться, и снова краем глаза, взглянув на униформиста, начинал хохотать. Зрители его поддерживали. Финал неожиданный, обессилев от смеха Кисо падал на опилки, как бы теряя сознание. Его клали на носилки и уносили с манежа. В момент, когда его проносили мимо униформиста, над которым он смеялся, Кисо приподнимал голову, смотрел на него пристально и тонким голосом издавал звук протяжно и и падал в изнеможении на носилке. Труднейший номер, требующий большого физического напряжения. Альперов рассказывал о Кисо со всеми подробностями. На одном из выступлений, когда Кисо, блистательно исполняя коронный номер, довел зал до и неимоверного хохота, он, как всегда, упал на ковер. Его положили на носилки и понесли за кулисы. И в тот момент, когда требовалось поднять голову и увидеть у нее смешного униформиста, Кисо почему-то этого не сделал. Все поняли уже за кулисами. Лоун умер. Свеча горит на голове. Раздается звонок в квартиру. Хозяйка открывает дверь. «Здравствуйте! Я настройщик. У вас рояль?» «Да. Но мы вас не вызывали. Зато меня вызывали ваши соседи». Из услышанных анекдотов. Музыкальным воспитанием... Занималась с нами Евгения Михайловна Юрская, жена художественного руководителя цирка, Юрия Сергеевича Юрского. Их семья жила при цирке вместе с маленьким сыном Сережей, ставшим впоследствии известным артистом. Уроки Евгении Михайловны проходили весело, интересно, эмоционально. Она придумывала различные музыкальные этюды, разучивала с нами песни, старалась воспитать у нас вкус к музыке. В студии многие удивились, когда на вопрос «Кто на чем хочет учиться играть?» я выкрикнул «На банжа. Большинство, естественно, хотели научиться играть на трубе, аккордеоне, саксофоне, а я на банжа. Желание играть на этом инструменте возникло после просмотра английского фильма «Джордж из Динки Джаза», герой которого пел песни, аккомпанируя себе на банже. С просмотром этой картины мне все время не везло. Помню, в годы войны я получил задание отвести пакет в штаб армии. Отнес пакет и, имея три часа свободного времени, решил посмотреть «Джорджа из Динки Джаза» в кинотеатре «Молодежный». В этой картине я много слышал и, узнав, что она демонстрируется в блокадном Ленинграде, обрадовался. Только начался фильм, объявили тревогу. Сеанс прервали, все ушли в бомбоубежище. Через несколько дней я опять оказался в Ленинграде с пакетом. Пошел посмотреть этот фильм в тот же кинотеатр. Но через 10 минут после начала сеанс прервали из-за артобстрела. Когда он закончился, я вернулся в кинотеатр. Но всем объявили, нет света, сеанса не будет. В третий раз объявили демонстрацию фильма у нас на батарее. «Ну, теперь-то уж я посмотрю эту картину», — думал я. Ирония судьбы. Оказалось, что в коробку вложили другую картину. В 1944 году, когда наша батарея охраняла аэродром под Псковом, вдруг к нам привезли фильм «Джордж из Динки Джаза». На сеанс шел с трепетом, ожидая, что сейчас что-нибудь произойдет, и я опять не увижу картины но на этот раз, к счастью, привезли именно Джорджа. Отлично работала наша передвижка, и я с огромным удовольствием от начала до конца посмотрел фильм. Артист, исполнявший главную роль, мне понравился. А когда отец, мы вместе с ним посмотрели эту картину сразу после войны, сказал мне, что я чем-то похож на актера, сыгравшего роль Джорджа, то я еще больше полюбил этот фильм. Мое желание учиться играть на банже решили удовлетворить и сообщили, что со мной будет заниматься артист Александр Макеев. Сам Макеев. Я прямо замер от радости. Братьев Макеевых я видел в цирке еще до войны. Они выступали с превосходным номером. Двое красивых юношей, в синих с блестками костюмах, спускались по лестнице со сцены на манеж, исполняя на саксофонов лирический вальс Дунаевского. Затем они показывали силовой акробатический номер. В годы войны один из братьев, Володя, погиб. Александр был в партизанах и после окончания войны вернулся в цирк. Он блестяще владел многими музыкальными инструментами. Долго уговаривал меня Макеев не браться за банджо, но я настаивал на своем. На складе цирка нашли разбитый инструмент без струн, С прорванной кожей. Я долго ходил с ним по мастерским, умоляя починить. Наконец кожу, которую невозможно было достать, нашли. Натянули на банжа и начались уроки. Забрал банжа домой, я стал репетировать. Звуки из наших окон разносились по двору. Скрябающие, пронзительные и довольно противные. Народ испуганно смотрел на наши окна. Увы, с каждым днем я все больше и больше разочаровался в инструменте и в конце концов сказал Макееву, что, пожалуй, учиться на банже не буду. Так с музыкой ничего не вышло. Мне очень нравилось жонглировать. Цирковой столяр вырезал мне из фанеры кольца. Я обмотал их изоляционной лентой и начал ежедневно тренироваться дома. Стою около кровати и бросаю кольца. Вся посуда убиралась в шкаф, потому что в первый же день я своими кольцами разбил любимую чашку отца. На занятиях по жонглированию наш педагог Бауман, отлично знающий историю цирка, рассказывал о многих интересных номерах. Как-то рассказал и о таком трюке. Выходил на манеж человек в цилиндре, в верхней части которого было отверстие. В это отверстие артист по очереди ловил подброшенный вверх подсвечник, свечу, горящую спичку и спичный коробок. Когда он снимал цилиндр, удивленные зрители видели, что на голове у него стоит подсвечник с горящей свечой, а рядом лежат спички. Я услышал об этом номере и подумал, как это эффектно выглядит, но как, наверное, трудно исполнить. «А ничего трудного тут нет», — сказал Бауман. Под цилиндром на голове стоит заранее приготовленный второй подсвечник с уже зажженной свечой и коробком спичек. Внутри же цилиндра — решетка, на которой задерживаются падающие предметы. Я тогда решил, обязательно сделаю подобный номер. Для этого пришлось изготовить специальный цилиндр. Когда он был закончен, я долго возился с решеткой. Ко всему еще придумал колпачок, который должен прикрывать пламя. В колпачке, чтобы не гасла свеча, сделал специальные дырочки для воздуха. Но как только цилиндр с горящей свечой надевался на голову, то горящий стеарин стекал мне на волосы. Пришлось придумывать приспособление, задерживающее стеарин. Наконец, когда все технические детали были выполнены, начал репетировать. Однажды, правда, свеча упала, и у меня загорелись волосы. Но я все-таки своего добился. Когда из Подмосковья к нам домой приехала мамина сестра, я сказал «Одну минуточку, подождите». Сам вышел в коридор, где приготовил свечку, надел цилиндр и вернулся в комнату. Сразу же показал первый номер в своей жизни. Самые благодарные зрители, мама, отец и тетка, смеялись. Два месяца репетиций для одной домашней премьеры. Но осваивая трюк, я научился мастерить, работать с реквизитом, придумывать. И уже выступая на манеже, придумывая репризы с исчезновением яйца, выскакиванием бантика из пистолета вместо пули, я всегда вспоминал свой первый трюк с цилиндром.